глава тридцать девять Милли Что случилось, кто тебя обидел? Г где тефан? Посыпался на меня поток вопросов от сводного брата. Ты чего на ледяной ступеньке уселась давай-ка поднимайся. Крис ухватил меня за талию и рывком поставил на ноги.малленькая епчет он прижимая к себе. Кому голову оторвать? Мне вслеппываю в ответ. За что мужчина тихо смеется, не торопясь отпускать. наоборот он крепче прижал меня к своему телу теперь я слышу как громко бьется его сердце каспер пропал слезы новым потоком льются из глаз как представлю что он где то один ему страшно а если дверью приавят твою же ругается крис я думал что то серьезное стряслось а она кота потеряла милен но он же кот что ему будет он маленький понимаешь поднимаю на него зареваные красные глаза Совсем еще крошка. А если не вернется? А если на него наступят? Он подумает, что я его бросила. Говорю дрожащим голосом. Крис только закатывает глаза, но терпеливо слушает. Хорошо хоть не смеется больше. Но все равно захотелось от него отойти, что я попыталась сделать, но мужчина удержал. Тише. Он целует меня в висок. Сейчас поищем твоего кота. Надо было пнуть персонал. Они бы помогли. все с ним будет нормально не реви что случилось я не успел оглянуться как со спины и на моей талии оказались еще одни мужские руки стефан стало совершенно некомфортно ты обидел обращается он к брату а я пытаюсь вывернуться из этих объятий ну вот же ты об этом мечтала оба близнеца тут обнимают тебя услужливо подсказывает мозг но я гоню эту мысль и снова пытаюсь освободиться Ни один из братьев не собирается уступать. Ощущается напряжение одного и второго. Но нет, вот этого я хочу меньше всего. «Пустите!» Прошу тихо. Не слышат. «Да пустите же!» Кричу на них. Первым отступает Стефан. Его руки плавно соскальзывают с моего тела. Следом шаг назад делает Кристиан. «Я пошла Каспера искать!» Стараясь не смотреть на мужчин. «Я помогу!» Говорит Крис. «И я...» присоединяется стефан но нашим планом сбыться не суждено ворота открылись и во двор въехала машина из нее с гордо поднятой головой как всегда красиво и элегантная вышла лана лицо кристина перекосила сте только довольно усмехнулся и подтолкнул мне в спину в сторону входа идем котенок криссу сейчас будет не до каспера а ты только избавилась от температуры тепло улыбнулся брат он совершенно прав Завтра последний осмотр перед выпиской, и я смогу окунуться в мир студенчества, про который столько слышала. Позволив Стефану приобнять меня за плечи, стала вновь звать непоседливого дымчатого малыша. Лишь бы на улицу не сбежал. Шепчу себе под нос. Стеф крепко сжал мою ладошку и свернул под лестницу. «Каспер!» Завещала я, схватив сжавшегося котенка. Прижала к груди, стала гладить и целовать. я даже не знала что тут есть ниша поворачиваясь к сводному брату ну вот теперь будешь знать у меня в детстве тоже кот был он даже взрослым сюда прятался от большого количества посторонних людей не дом а проходной двор недовольно бурчит стефф каспер скорее всего из комнаты выскочил а дальше растерялся и в итоге забился сюда прямо как ты смеются мужчина в смысле праведно возмутилась в ответ тоже все время норовишь спрятаться Он заерошил мои волосы и вновь протянул руку. «Идем, покормим его, что ли?» «Да и самим не помешает перекусить». Пока Каспер с аппетитом поедал мягкие кормы своей миски, а Стефан ушел за обедом для нас, я устроилась на постели с любимым блокнотом и карандашом, чтобы нарисовать этого мелкого пушистого паразита, заставившего меня так понервничать. Из коридора послышались голоса. Лана зло шипит что-то Крису. Тут, не повышая голоса, отвечает. Что именно разобрать не вышло, да и какое мне дело? Они почти муж и жена. Но ты ведь ревнуешь, дуреха. Вновь мозг решил, что я слишком расслабилась и напомнил о чувствах раздирающих изнутри. Понимая, что с Ланой мне не сравнится, я вспомнила ледяной бассейн и поежилась, а еще все вдруг стихло, да так, что заложила уши. Отложив блокнот с карандашом, соскользнула с кровати и тихо подошла к двери. Ни единого звука. Приоткрыла. Никого. Уже выдохнуло, как услышала возмущенный вопль Ланы. «Да ты охренел, Стефан! Обвинять меня?» Любопытство взяло вверх. Я пошла на звук. Обнаружила обоих парней невесту сводного брата в спальне Криса. Прижалась к двери. «Я хорошо воспитанная девочка. Я знаю, что подслушивать нехорошо, но... Там что-то происходит, и ноги никак не хотят уходить. Крис, ты веришь ему? Да он опять обдолбался и несет чушь!» продолжает она разоряться в полной тишине увидеть бы сейчас ли лицо кристиана прикрыла глаза и представила плотно сжатые губы которые целовали меня совсем недавно строго сдвинутые густые темные брови и проницательный взгляд способный заморозить что угодно в самый жаркий день и вместо того чтобы испугаться подкинутой воображением картинки улыбнулась я похож на идиота интересуется мое воображение ты думаешь я не узнаю браслет который покупал мой брат усмехается он. «Что?» — новая волна негодования от Ланы. «Да ты! Да как ты мог?» «Ну вот!» — хоть я-то отрицать перестала. «Это уже Стефан. Я догадалась по интонациям. В нем больше и хитства, и какой-то стервозности, что ли». «Имей смелость признать очевидное, это ты столкнула Миле в бассейн». «Больно надо!» — фыркнула Лана. «Да если и так, что ты сделаешь? Она сама виновата. Вы посмотрите на себя!» носитесь за ней как два мальчишки словно вам по восемнадцать вы девчонку впервые увидели что в ней такого она лучше меня в постели да я сомневаюсь что она вообще на что то способна достаточно обманчиво спокойный голос кристиана от которого мне все же стало не по себе ты могла убить ее понимаешь вновь представила его строгий взгляд п только ответил лана большая потеря раздалось настоящее рычание одного из мужчин затем быстрые шумные шаги И в момент, когда ручка двери опустилась вниз, я пулей вернулась в комнату. Уже там, прислонившись к стене, чтобы отдышаться, услышала грохот, и мимо моей спальни кто-то прошел.